Глава 14. К концу июля из-за просьбы Теда Корниша Элли стала мучить совесть. Она знала, что надо встретиться с Видой, но выступать с инициативой ей было неловко. Что она скажет, когда не встретится? Меня попросили присмотреть за вами. Я с подозрением отношусь к вашим отношениям с моим мужем? Прикинется, что вдруг загорелось изучением эсперанта? Тем временем ей позвонили из больницы и сказали, что состояние матери ухудшилось. Элли отчаянно пыталась связаться со своим братом Кеном, но тот, вот незадача, съехал с квартиры, не потрудившись ни связаться с ней, ни оставить новый адрес. Ей пришлось тащиться до самого Рапонги и бродить по сомнительным барам, пока она не нашла заведение под названием Муленруш, где Кен, насколько она знала, был завсегдатаем. Она оставила бармену записку с просьбой передать ее Кену, когда тот явится в следующий раз. но понятия не имела, дойдет до него записка или нет. Она пыталась ходить в больницу каждый день, но это было не так просто. Мама часто спала, когда она приходила, а даже если просыпалась, выглядела слишком растерянной и слабой. Ее хватало лишь на то, чтобы вяло улыбнуться и пробормотать или несколько слов. В конце концов, к действию Элли побудил конверт с фотографиями. Фергус конверт открыл, снимки посмотрел, но ничего не сказал, так и оставив их лежать на столе в гостиной, хотя Элли не раз ему напоминала, что Вида просила его вернуть снимки как можно быстрее. Через 10 дней после отъезда Теда в Штаты пакет все еще лежал на столе, и когда Элли указала на него Фергюсу, он удивил ее, сказав, что связаться с Видой в последнее время он просто не мог. Тогда Элли достала лист бумаги, на котором Тед раньше записал адрес Виды и даже нарисовал, где именно находится ее дом, и отправилась в сторону Токийского университета. Найти улицу оказалось несложно. Она шла прямо вдоль университетского кампуса в сторону Уэна. Элли легко нашла и неприметное бетонное здание, выкрашенное в коричневый цвет, где жила Вида, напротив почтового отделения и обшарпанного кафе. «Странно», — подумала Элли, — «дом совершенно безликий, а в нем живет такая яркая личность». Она вспомнила слова Теда Корниша. «У вида много знакомых. но настоящих друзей почти нет. Неужели все ее друзья остались в Китае? Или она из тех вечных одиночек, которые всегда держатся особняком? Рядом с входной дверью здания висели три звонка. Нижняя кнопка без надписи. У второй безо всяких пояснений была написана «Контора на а верхняя кнопка была помечена художественной визиткой «Виды» с чуть загнутым уголком. Эли нажала нужную кнопку, подождала, Внутри было тихо, и она не могла понять, работает звонок или нет. Она отошла к улице и посмотрела на окна здания. Вида жила наверху. Окна были затянуты бумажными занавесками. Никаких признаков жизни в здании Элли не обнаружила. Стоит ли ждать? Возможно, Вида куда-то ненадолго отлучилась и вот-вот вернется? Подождать ее можно было разве что в кафе через дорогу. Но вид у него был такой непривлекательный, что заходить туда Элли не хотелось. Можно опустить пакет с фотографиями в почтовый ящик, но в здании только одна щель для писем на входной двери. Нельзя допустить, чтобы фотографии Китая военного времени оказались на коврике у двери, где их мог подобрать кто угодно. Постояв в нерешительности минут пять, Элли положила конверт обратно в сумочку и, вырвав страничку из своего ежедневника, черкнула в виде записку, предлагая встретиться где-нибудь на следующей неделе. Она указала свой адрес, номер телефона и сунула записку в щель на двери. На следующей неделе, так и не получив ответа, по дороге на встречу с адвокатом, обсудить вопрос об удочерении, она решила сделать крюк и пройти мимо дома Виды, но он выглядел таким же тихим и неуютным, как несколько дней назад. Она позвонила в дверь только один раз и продолжила путь. Ей стало легче. Удалось избежать напряженного разговора с Видой о мировой политике или личных делах поэтессы. Но осталось чувство вины. Данное Теду обещание она не выполнила. Во всяком случае, — подумала она, — я честно старалась. «Маленький подарок для тебя, милашка», — сказал Фергюс, появившись у входа в контору их адвоката, красный и запыхавшийся. С триумфальным видом он размахивал листком бумаги и, как ни странно, на запланированную встречу с мистером Ватанабе опоздал меньше, чем на десять минут. Милашка это была их личная шутка. На Рождество Эли подарила Фергюсу пластинку с мюзиклом Юг Тихого океана. И когда они впервые слушали ее, она, закатив глаза, запела, подражая слащавому веселью: Мэри Мартин, мне так весело с Милашкой. И теперь Фергюс подразнивал ее милашкой, когда был особенно доволен собой. В руке он держал долгожданное письмо от мистера Агири. полная восторженных отзывов о моральном облике Раскиных, их положении в обществе и выражавшие безоговорочную поддержку их планов по удочерению. Адвокатская контора выглядела так, будто не менялась с 1920-х годов. Мистер Ватанабе сидел за массивным письменным столом из красного дерева, на котором стоял старомодный латунный телефон и зеленая спираль от комаров, над кончиком которой поднималась тонкая струйка едкого дыма. На стене висели официальные фотографии основателей юридической фирмы и календарь трехлетней давности, а аромат антикомариного зелья смешивался с запахом застарелой пыли и ветхой бумаги. Сам господин Ватанаба идеально соответствовал обстановке. Пожилой господин с длинным худым лицом, впалые щеки гробовщика, лысина с несколькими седыми прядями, на кончике носа очки полумесяцем. Но в глазах светилась искринка, Приятельница Элли по университету уверяла ее, что Ватанабе — один из самых толковых адвокатов в области семейного права. Адвокат просмотрел рекомендательное письмо мистера Агири, время от времени удовлетворенно кивая. «Прекрасно!» — воскликнул он, дочитав до конца. «Это нам очень пригодится!» Он достал еще один лист бумаги и стал проглядывать список документов для удочерения. «Свидетельство о рождении», Проблема для Элли, но не для Фергюса, родившегося в Глазго. Свидетельство о браке, письмо от работодателей Фергюса, их паспорта. С Таким трудом полученный британский паспорт сопровождал Элли повсюду. Поскольку ее отец был иностранец, она не имела права на место в японском семейном реестре матери и пришлось вести сложные переговоры с британской миссией по связям в Токио, чтобы ее признали британской подданной. Иногда она беспокоилась. Что будет? когда оккупация союзников закончится, и они с Фергюсом станут двумя иностранцами в стране ее матери. Страна матери, можно ли так сказать? Журналистским удостоверением Фергюса как единственным документом, дающим право находиться в Токио. По крайней мере, пока ее солидный британский паспорт с золотым тиснением на черной обложке казался относительно надежной гарантией безопасности. Как я понимаю, в обозримом будущем Вы планируете жить в Японии, сказал мистер Вонтанабы. Они кивнули. И у вас никогда не было проблем с законом? продолжил адвокат. Никаких мелких проступков, которые могли бы вызвать подозрения. Ничего. Если, конечно, не считать банка, который я ограбил на прошлой неделе, пошутил Фергюс. Эли подумала о Кене. Вдруг у ее брата были неприятности с полицией. Вряд ли он стал бы ей об этом рассказывать. Оставалось только надеяться, что проверка семейным судом ее морального облика не распространится на других членов ее семьи. «Это важно», сказал Ватанабы, оставив шутку Фергюса без внимания. Проницательные глаза адвоката смотрели на них поверх очков. «Сами знаете, что здесь творится. Свою невиновность надо доказать, иначе виновен. В таком деле у суда много полномочий, так что даже намек на что-нибудь неподобающее и ваши шансы сведутся к нулю». «Но», — продолжил он, — «у вас явно прочные позиции. Муж с хорошо оплачиваемой работой, жена с родственными связями в Японии и лучшая рекомендация от лучшего доверителя». После встречи с Ватанабе Фергус отправился в пресс-клуб писать статью о господине Агире и его взгляде на будущее Японии. А Элли вернулась домой. Лето было в самом разгаре. Это время года было для нее самым утомительным. Горный воздух Бандунга и сухая летняя жара Таторы не казались ей такими изнурительными, как августовский Токио. Небо заметно потемнело, стало трудно дышать. Казалось, влажная атмосфера, заряжена электричеством. Вот бы разразилась гроза, чтобы хоть немного посвежела. Но, несмотря на сырую погоду, поднимаясь по холму Катагаями, Эли была полна оптимизма. Может быть, впервые после апрельской встречи с мадам Савадой. Ей не терпелось снова увидеть Майю, но она обещала себе подождать, пока не будет решен вопрос с попечительством. Раньше в детский дом Войса она не поедет. И вот, наконец, она почувствовала, что процесс удочерения продвигается, и можно позволить себе второй визит. Открыв входную дверь, она увидела, что принесли почту. На коврике лежал белый конверт. Адрес был написан зелеными чернилами по-японски, за исключением имени Фергюса. Внизу стояли ровные латинские буквы. Над плотно запечатанным клапаном конверта отправитель написал не свои имя и адрес, а просто большую букву «В». Сердце Элли ёкнуло. Вида до сих пор не ответила на записку, которую Элли оставила больше недели назад. А теперь, похоже, поэтесса снова хочет связаться с Фергюсом. Не удержавшись, Элли посмотрела на почтовый штемпель и увидела. Письмо было отправлено двумя днями ранее в Хонго, видимо, из почтового отделения напротив дома Виды. Какую игру играет Вида? То исчезает, то снова появляется. Слабые попытки Элли связаться с ней игнорирует, зато пишет Фергюсу. Ее размышление прервал звон колокольчика над входом в дом. Она повернулась, слегка озадаченная. Её ученики-подростки должны прийти на урок английского после обеда. Но только через сорок минут. Она открыла дверь. И оказалась лицом к лицу с Кеном. Первое впечатление. После их последней встречи брат как-то неопределенно, но очевидно изменился. Похудел, лицо заострилось, под глазами темные круги. Волосы, раньше коротко подстриженные, стали длиннее. По последней моде откинуты со лба. Инстинктивно потянувшись обнять брата, она учуяла сильный запах бриллиантина. «Где ты пропадал?» Воскликнула она сердито, но с облегчением. «Я тебя обыскалась!» «Извини». Кен был непривычно подавлен. «Я переехал в Йокогаму. Так лучше для бизнеса». Друг передал записку, которую ты оставила в Мулен «Как мама. Плохо дело». «Все очень серьезно, Кен. Боюсь, она не выкарабкается. Пока она в сознании. Если приедешь, она тебя узнает и будет безмерно счастлива. Но она очень слаба. Поддерживать разговор почти не может. Врачи говорят, что они делают все возможное, и она может прожить еще месяца три, а то и больше, но надежды на выздоровление нет. Кен опустился на стул в передней комнате. Я не знаю, что сказать, пробормотал он. Очень жаль. Бедная мама, вздохнула Элли. Так несправедливо, ведь на ее долю столько всего выпало. По крайней мере, кажется, от сильных болей не страдает. Стараюсь навещать ее почаще. Про тебя она спрашивает при каждой встрече, а я не знаю, что сказать. Надо было сообщить, что переехал, — продолжила она, не в силах скрыть раздражение в голосе. Она отвернулась, чтобы поставить на плиту чайник. «Чем занимаешься в последнее время?» — спросила она. «Открыл бизнес с одним парнем в Йокогаме. Транспорт, что-то в этом роде». Элли отметила, что после их последней встречи его речь стала более американской. Он не спросил, как дела у нее и Фергюса, был раздражён и словно не в своей тарелке. За чаем она достала свою потрёпанную карту и показала Кену, как добраться до больницы в Цукидзе. «Поезжай к маме сегодня же, прямо сейчас», — велела она. Еще есть время, чтобы навестить ее сегодня. В палату пускают до пяти. В любом случае, сейчас у меня мало времени. В Четыре придут ученики заниматься английским. Мне еще надо подготовиться. Оставь мне свой адрес и, как повидаешься с мамой, возвращайся». Кен записал адрес, поднялся, чтобы уйти, но замешкался, повернулся к ней и сказал. «Вот что, Элли, ты не одолжишь мне семь иен? Всего на неделю. У меня небольшая проблема с долгом. Сразу же верну, обещаю. Просто надо закрыть сделку». «Господи, Кен!» — возмутилась Элли. Как она сразу не догадалась. «Мать больна! Мы не виделись несколько месяцев, а ты приходишь сюда и просишь деньги. Не пора ли повзрослеть?» «Привести свою жизнь в порядок, и потом я столько денег в доме не держу!» Она смотрела на исхудавшее и озабоченное лицо брата с гневом и жалостью. «Слушай», — после минутного колебания она открыла ящичек, где хранила свои небольшие сбережения для экстренных случаев. «Могу дать тебе три тысячи. С остальным разбирайся сам». «Спасибо, Элли, ты лучшая сестра в мире. Все верну, обещаю». Ее снова захлестнула досада. «Не лги мне, Кен», — бросила она. Мне всё равно, вернешь ты деньги или нет. Просто не хочу слышать, как ты лжешь. Езжай к маме сейчас же. Будешь откладывать на потом, никогда себе не простишь». Выйдя из дома, он пошел по дорожке. Она захлопнула за ним дверь, прислонилась к ней изнутри, стремясь успокоить дыхание и взять себя в руки. Всегда одно и то же. За последние годы встречи с братом вызывали у неё сложные чувства. Хотелось взять его за шиворот и встряхнуть, но при этом на душе скребли кошки, будто она его непонятным образом подвела. Почему? Почему каждый раз одно и то же?